Коза, мать вашу! Я засмотрелся на козу. Не ту, которая на четырех ногах и с копытами, а ту, которая в моей футболке вокруг дома круги нарезала и что-то вопила. гриппина все-таки молодец. Мастерский троллит. То боднет, то юбку украдет. Бедная Юлька. Пока пялился на нее, неудачно тяпнул топором по стволу да так что отдачи этот самый топор у меня из рук выбила а от запястья до самого локтя будто прострелила твою мать досмотрелся лесоруб хренов ругая самого себя на чем свет стоит вышел из своего укрытия прятаться дальше смысла не было мои вопли весь лес слышал юлька сразу бросилась ко мне откинув в сторону изжеванную юбку И на лице такое волнение, такая искренняя тревога, что меня проняло до самых печенок. Новую юбку куплю. В качестве компенсации. От этих мыслей осекся и отругал себя еще раз. Какая юбка? Какое куплю? Меньше чем через неделю гости уедет, и мы больше не увидимся. Даже жалко стало. И это при том, что я никогда не жалел о расставаниях. Ни одна из любовниц не вызывала стремления удержать, присвоить. А эту вот почему-то было жалко отпускать. Хотя и не любовница вовсе. Но я надеялся, что еще не все потеряно. Я теперь инвалид, у меня ручка болит. Так что придется бедно, Юле за мной ухаживать. А там, глядишь, и с мертвой точки что-то сдвинется. Чуть не рассмеялся. Господи, мне сколько лет-то? Что за детский сад? Да я в жизни не тормозил и на счастливый случай не полагался. Всегда оставил цель и шел к ней. Неважно где. В работе, в отношениях, во всем. Не знаю почему, то ли от избытка свежего воздуха, То ли за трехмесячного пребывания в глуши в добровольном заточении, то ли из-за того, что она считала меня дремучим лесником, мне хотелось подурачиться. Что само по себе странно и очень неожиданно, и чертовски мне нравилось. Когда вернусь, пойду на прием к ушлому докторишке, который меня сюда заслал, и отблагодарю его как следует потому что его метод реально сработал. Не только избавил меня от дергающегося глаза, но и вернул вкус жизни. Юля вздумала сделать мне перевязку. «У тебя есть бинт?» Я развел руками. «Увы, в аптечке не было ничего, кроме активированного угля и аспирина». «Значит, нужны тряпки». Юля твердо намерилась спасти меня, и мою бедную конечность от адской боли. Сказать по правде, боль уже практически утихла, остался лишь легкий дискомфорт. Но моей спасительнице об этом знать совершенно незачем. Она так забавно металась по дому в поисках чистого тряпья, что я только посмеивался в бороду. Наконец Юля принесла простынь, состроченную из двух узких полотен. «Не возражаешь, если я ее разорву?» «Рви!» — согласился милостиво и устроился поудобней, наблюдая за тем, как она пыжится, пытаясь разодрать ткань. «Руку давай!» — скомандовала после того, как наделалась из простыни длинных лент с разлохмаченными краями. Я все так же прячу усмешку, покорно протянул руку. Высунув от усердия язык, юля начала меня пеленать именно так иначе не скажешь она умудрилась смотать такой кокон, что моя рука стала похожа на огромный кривой чупачупс из которого торчали только кончики пальцев в довершении сделала петлю перекинула ее мне через шею заставила просунуть руку и отступив на два шага назад довольным взглядом окинула результаты своих стараний. Ну как, легче? Поинтересовалась, с надеждой заглядывая в глаза. Угу, только и смог промычать. По-моему, рука начинала не а торчащие скока на пальцы приобретали нежный синеватый оттенок. Улучив момент, когда она заскочила к себе в комнату, я дернул край повязки, пытаясь высвободить несчастную руку, которая уже начинала болеть не из-за травмы а из-за безжалостной медицинской помощи. Повязка не поддавалась, потому что кто-то добрый для надежности закрепил ее в конце тройным морским узлом. Вот Юля, вот помощница, медсестра от Бога. Тут она вышла из комнаты, и я поспешно выпрямился, одернув здоровую руку, которой пытался расковырять свои оковы. Девушка это заметила, «Болит?» – спросила сочувственно, заглядывая в глаза. «Угу!» – невразумительно промычал, пытаясь вспомнить, на сколько минут можно перетягивать конечность в теплое время года. «Бедный!» – она погладила меня по плечу маленькой теплой ладошкой. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Не-не, спасибо. Дальше я сам. Хотя...» Там в кустах остались инструменты. Надо забрать, а то вдруг дождь начнется. Небо, кусочек которого был виден из окна, как назло голубое, чистое, без единого облачка. Но Юля не стала спорить. «Хорошо, я мигом», — поспешила к двери, шаркая огромными тапками. «Не торопись», — пробурчал ей след, и, убедившись, что она скрылась за дверью, Принялся с остервенением стаскивать с себя этот кокон. Даже пришлось зубами дергать узел, чтобы хоть как-то его ослабить. Наконец, повязка поддалась. Я ослабил ее до такой степени, что кровь прилила к посиневшим пальцам и стало неприятно покалывать. Тем временем Юля гремела где-то за стеной, пытаясь утрамбовать топор и пилу в маленький сарай. Заваленный до отказа барахлом, ржавыми железками, мешками, ведрами. Я по-новому накладывал повязку, чтобы не стеснять движений, и прислушивался к тому, что делает девушка, чтобы не пропустить момент, когда она вернется. Обижать ее не хотелось, ведь старалась, от души пеленала. На крыльце раздался топот. «Все убрала!» Отрапортовала бойка и шальной улыбкой на губах. «Спасибо». «Еще что-нибудь надо?» Я призадумался. Если скажу, что надо тепла и ласки, то есть все шансы сначала крепко получить по морде, а потом быть замотанным с ног до головы в очередную старую простынь. Пожалуй, я не готов так рисковать. Но вот притвориться больным и поэксплуатировать бедную девушку, чтобы она попрыгала вокруг меня, поухаживала. Это я запроста. Когда еще такой шанс представиться?» Точно детский сад. Тем не менее, мысль показалась забавной. «Знаешь, начал как бы нерешительно. Суп сварить надо бы». В общем, это был явно мой день. Я сидел на крыльце, привалившись грубо строганным перилом, а Юля скакала вокруг меня, готовая выполнить любую прихоть. «Жарко, водички нарьет, солнце сильно жарит, панамку принесет. Милейшая девчонка!» «Я даже простил ей то, что она почти лишила меня руки!» Любой мой каприз она исполняла чуть ли не с радостью, не кривясь. Казалось, ничто не может испортить ее благостное настроение. И в какой-то миг мне стало интересно, как далеко простирается ее терпение. Юль позвал, когда солнце уже клонилось к закату. «Да». Она тут же появилась рядом. И я в очередной раз отметил, что на ней очень неплохо смотрится моя старая, растянутая футболка. Коленки эти острые, ободранные во время падения при нашем знакомстве, выглядели так по-детски, непосредственно. «Знаешь, мне очень неудобно это говорить, но есть еще одно дело», — произнес скорбным тоном. «Какое?» Не уверен, что стоит тебе об этом просить. Паш, прекрати, я с радостью помогу. От того, как она назвала меня по имени, внутри стало тепло и приятно. Забудь. Говори, потребовала она. Ну хорошо, раз ты так хочешь. Едва сдерживая улыбку, скромно сообщил. Козу подоить надо. Чего? Юля запнулась и тут же посмотрела на Агрипину, вяло пощипывающую травку неподалеку от крыльца. Почувствовав, что речь идет о ней, коза оторвалась от своего занятия и посмотрела на нас, вернее, на Юлю. Выразительно так посмотрела, от души, будто оценивала. Девушка нервно заправила прядь за ухо и нерешительно пролепетала. «Это точно надо делать сегодня?» «Да, ее надо доить два раза в день, утром и вечером». «Что, если денек пропустить?» «Тогда будет голосить всю ночь, спать не даст». «Знаю, пробовал. В тот же самый день, когда пса из дома на ночь выгнал. Вот они меня тогда в два смычка достали». Да так, что едва не послал эту лесную терапию далеко и надолго. А потом ничего, втянулся, привык. Даже полюбил и Бродского, и Козу. Разговаривал с ними, о жизни своей непростой рассказывал. Очень благодарные слушатели, кстати. Слушают, не упрекают, в глаза преданно заглядывают. Поприятнее в общении, чем некоторые люди. «Ладно, не переживай, как-нибудь справлюсь». Начал подниматься с крыльца, но она схватила меня за руку, останавливая. «Сиди, я сама». «Уверена». Еле сдерживала улыбку, наблюдая за тем, как она, закусив губы, обреченно смотрит на козу. «Нет, но все равно сделаю». Упрямо нахмурилась гостья, и я ее даже зауважал в этот момент. «Итак, где ведро?» В ясных глазах светилась нервная решимость. «Юль, это коза, а не корова», — улыбнулся себе в бороду. «Причем коза далеко не заанинская». «Да-да, я разбираюсь в породах коз». От нечего делать, прочитал старую потрепанную книженцию, которую нашел под сундуком когда пытался оттуда выковырнуть случайно провалившийся носок. Так что я не только хозяин крупного предприятия, но и дипломированный, высокоинтеллектуальный фермер. «И что теперь?» «Вполне хватит кастрюльки», — указал ей на табуретку, стоявшую в домике возле умывальника. Девушка зашла внутрь. Спустя 10 секунд донеслось озадаченное, Тут две кастрюльки и какие-то тряпочки. «Правильно, в эту», — указал на белую кастрюлю, у которой по бортику обкололась эмаль. «Доешь». «В этой», — кивнул на коричневую, сильно обожженную емкость. «Моешь». «Мою», — она подняла на меня растерянный взгляд. «Руки». «Нет, не руки». Очень хотелось смеяться, глядя на то, как у нее глаза становятся все больше и больше. «Вымя!» «Я должна ей титьки мыть!» «Ну, а как ты хотела? Она весь день гуляет, на траве валяется. Конечно, надо мыть, если не хочешь, чтобы потом на зубах песок скрипел!» Юлька уставилась на козу, которая в этот момент упорно пыталась изогнуться, И почесать себя около хвоста. «Какой кошмар!» Прошелестела она. «Почему же? И нам вкуснее, и ей приятно». Я продолжал измываться над бедной девчонкой. Тепленькой водичкой обмыть, Сухой тряпкой обтереть. «Ладно». Юля выставила перед собой руку, Прерывая мой словесный поток. «Помою» и попробовала шаг с крыльца сделать, но я ее остановил. — Это еще не все. — Не все? — Массаж надо сделать. — Тебе? — с надеждой простонала она. — Можно и мне. Я был бы очень даже не против. Но, к сожалению, сейчас речь о другом. Массаж в имени, чтобы молоко легче отходило. — То есть я не только должна и помыть, «Но еще и потискать их!» «Да», — с готовностью кивнул, изо всех сил пытаясь не заржать. Юля нервно сглотнула, потерла щеку и, осознав, что процесс ее ждет долгий и увлекательный, обреченно спросила. «Ладно, помыть, пожамкать. Что дальше?» «После того, как все будет готово, можешь приступать к доению». Тебе надо определиться, как ты будешь это делать, щипком или кулаком. У нее начал подергиваться глаз. Учти, щипком! Сложил пальцы уточкой и сделал вид, будто что-то тянул. Плохой метод. Можно навредить животному. Кулаком лучше. Мне казалось еще пару минут, и она меня самого кулаком приходует. То есть. «Просто схватить ее за сиськи и подергать нельзя?» — уточнила она сумрачно. «Никак нет», — тут же закивал я. Агрипина создание нежное, с ней ласково надо». Гостья прикрыла глаза, сосчитала до десяти, открыла глаза и посмотрела на меня, как на злостного мучителя. «Все? Или мне еще что-то надо знать об этом чудовище?» — Ну, она дается доить только когда ест. Поэтому надо запарить немного комбикорма. — Да на весь день траву живет, возмутилась Юля и сердито глянула на козу. — Обжора рогатая! — Все равно, надо! — ответил поучительным тоном и дальше продолжил. — В хлеву справа есть специальный приступок для доения. Надо ее туда загнать. Обязательно пристегнуть, иначе так и будет дергаться. Боднуть может. Потом ставишь еду, воду и начинаешь доить. Все просто. Это я, конечно, выпендривался. Мой первый раз, когда хозяин уехал, оставив меня наедине с хозяйством, был совершенно непростым. Он был ужасным. Я вспотел так, будто провел три часа на беговой дорожке. Чуть не оторвал бедной козе ее молочное хозяйство, схлопотал от нее по носу, упал с табуретки, опрокинув на себя кастрюлю. Зато потом ничего, приноровился. В этом была какая-то тихая прелесть, как и во всей этой сельской жизни. Да и молоко козье я теперь полюбил больше коровьего. зюля решительно сжала кулаки и направилась внутрь дома. Все, я ее достал. Однако через минуту оттуда донесся раздраженный голос. — Где комбикорм? И в чем его заваривать? — Молодец, девчонка, не струсила и нос брезгливо морщить не стала. — Уважаю. Мимоходом представил своих бывших женщин на ее месте. Да одна половина гарема бы в обморок упала, а вторая послала бы меня в далекие дали. А Юлька умница. И снова возникло странное ощущение, что жалко ее отпускать. Да какое там, жалко даже думать о том, что скоро она уедет. Мне хотелось, чтобы она осталась еще на неделю, на месяц, да хоть на совсем.